Лара Елена Алинар в данный момент не волновалась. Она орала. Да? И что я должна была сделать? Сказать мне. И что бы это изменило? Ты думаешь, я оставил бы тебя и племянников? Я бы переселился сюда, нанял охрану. У меня есть охрана. Кто? Хотя погоди-ка, это нархеро, да? Да! И что она может? Думаю, ты об этом узнал на своих шта, своем опыте. Гард поморщился. Этого все равно слишком мало. Гард змею подсунул кто-то из своих. Тот, кто знает, как мы живем, где и когда играют дети. Именно поэтому я прошу тебя забрать их к себе, хотя бы ненадолго. А Элла, а ты? А я останусь тут. Рано или поздно, так или иначе, мы найдем мерзавца. «Ценой твоей жизни ничего со мной не случится!» И змея тому доказательство. «Ты заберешь детей или нет?» Гард закатил глаза. «Ладно, заберу. Когда?» «Сейчас!» «Хорошо, я отвезу их и вернусь». «Гард, ты их оставишь одних?» «А, Елена, в мой дом никому нет доступа. Ты доверяешь их няньке?» «Да, Вилья служит у нас уже больше шести лет». «Отлично. Пообещаю ей еще одну месячную оплату сверху, пусть посидит с детьми безвылазно». «Ох, гард! Кто бы знал, как мне страшно!» Увы, расслабиться и лени не дали, и расплакаться тоже. В комнату вошел Рошер. «У меня плохие новости». «Что случилось?» «Кажется, у вас одним конюхом стало меньше». «Что случилось?» «И его убили».